весьма успешно скопировав взрывной компромат и обережно завернул полученную копию в кусок полиэтилена и присовокупил ее губной помаде, потом еще раз запаковал всю пачку в пластиковый мешочек и, утяжелив все это добро ключами, выбросил шестого этажа. Проследив за его полетом и отметив место падения, я с чистой душой налил из рога маленькую толику, включил торшер и устроился в кресле напротив входа, Ответ на вопрос, зачем она сама на себя хранит компромат, пришел легко и неожиданно. Непонятно, как только я раньше не догадался. Все очень просто. Он ей был нужен в случае провала. Она надеется, что выслушав признание Губковского, всякий судья проникнется к ней сочувствием и назначит минимальный срок наказания. Ай да лисичка, ай да сестричка, ай да братец Алексей. Интересно, кто он такой и с чем его едят? Судя по всему, отморозок он еще тот, не всякий решится так хладнокровно открыть газовые горелки. Кто он? Действительно, любовник Остромской или просто наемный убийца? Нет, наемные убийцы так не работают, они действуют в одиночку и по заранее продуманному плану. Здесь же их действия носят некий совещательный характер, это означает то, что они были в близких отношениях. Все началось позавчера утром с безобидной установки памятника, а нынче у нас гора трупов, и в придачу к ним немножко преступников. Поразмыслив, покумеков, удушил соседа Жека, только зря он кукарекал, удушили тоже Жеку. Таким восхитительным четверостишием собственного сочинения встретил я входящую Костромскую. «Что?» Ошарашенно, как на призрак, она уставилась на меня. Пытаясь вытолкнуть застрявшие в глотке слова. Как? Как вы здесь оказались? Да, просто ошел шел мимо. Дай думаю, зайду на секундочку. Вот и зашел. Наверное, я ужасно сильно хотел увидеть вас. Да вы проходите, садитесь, в ногах правды нет. Что все это значит? Приходя в себя, завибрировала она гневом и возмущением. Как вы открыли дверь! Как вы посмели? Нет, так просто я этого не оставлю. Подбежав к окну, Она открыла форточку и, что из мочи, заорала. Валера, быстро поднимись ко мне! Слышишь, срочно. Зря вы это сделали, глотнув водки, ухмыльнулся я. Я настроился на душевный, теплый разговор в стенах вашей квартиры, а теперь вынужден перенести его в суровые своды подземелья. Но, как говорится, была бы честь предложена. Немедленно убирайтесь вон, если не хотите, чтобы вас выкинули в окно. Лисичка, а я люблю летать. «Даже во сне каждую ночь я порхаю и порхаю». «Что?» — насторожилась она. «Какая я вам лисичка? Оставьте ваш фамильярный тон. Кажется, я не давала вам на то никакого повода». «Где Валера застрял?» «Да вы не волнуйтесь, с ним все в порядке. Наверное, он просто решил отдохнуть». «Как это отдохнуть — отдохнуть?» Высунувшись в окно, она некоторое время рассматривала все происходящее внизу. Да куда же он мог запропаститься? Мало ли куда может заглянуть молодой парень. В пивную, в бордель. Может быть, вы все-таки объясните, что все это значит? Я давно собираюсь это сделать, но вы не даете. Повышайте голос, оскорбляйте. Нехорошо, Екатерина Георгиевна. Я к вам со всей открытостью моего любящего сердца. Со своей неопытной, нерастраченной душой. А вы... Довольно да строить комедии. Давайте по существу. А разве ж я против? Совсем наоборот. Весь сегодняшний день я посвятил исключительно вашему делу. Вы попросили меня найти убийцу вашего отца, и я его нашел. Только вам, очевидно, будет совсем неинтересно про это услышать». «Это почему же?» — проверяя твердость почвы, осторожно спросила она. «Потому что вы сами знали это еще год тому назад». «Я вас не понимаю», — сжав кулачки, через силу выдавила она. «Выражайтесь яснее». «Лисичка, яснее уже некуда!» Многозначительно подмигнув, я щелкнул по пустому фужеру. «Водка у вас просто великолепная! Нельзя ли повторить?» «Нельзя!» Резко отвернувшись, она прижалась лбом к стеклу. «И правильно! Алкоголь в больших дозах наносит вред здоровью!» «Я вас посажу!» «За что же?» Искренне удивился я. «За то, что вы взломали дверь и ковырялись в моих вещах!» «Ну, это еще вопрос спорный. Дверь я не взламывал, а замки открыл вашими родными ключами. Насчет вещей тоже неточность. Я рылся в них не по своей инициативе. Именно вы, а никто другой, просил меня об этом. Да-да, вы попросили найти убийцу. И не моя вина, что след его привел в вашу квартиру. Вы уподобились той унтер-офицерской вдове, которая, как известно, сама себя выпорола. Не понимая только, зачем им это понадобилось записывать. Лишний раз себя проверить и убедиться в своей гениальности? Так, что ли? Сожалею, но на этом вы как раз-то и вырыли себе яму. Где кассета? Резко обернувшись, она наставила на меня пистолет. Это было неприятно, но пока терпимо. Самое главное, чтобы у нее не сдали нервы. Там, где ей положено быть, у меня в кармане. Как можно спокойнее ответил я, и моя доброжелательная улыбка была полна приятностей. — Не извольте беспокоиться, я вам ее отдам. Но вы говорили мне что-то в отношении оплаты. — Кассету на стол, мерзавец, или я стреляю? Да, — Да-да, конечно. Суетливо вытащив кассету, я боязливо положил ее на стол. — Но как же с оплатой? Вы обещали, я потратил время. — Я тебе дам денег, подонок! Живо забирай компромат, заявила она. — Но только в обмен на твое молчание. «Ты меня понял?» «Как тут не понять? Ведь я работал исключительно в ваших интересах. Не понимаю, за что вы меня по-всякому оскорбляете. Я буду молчать как рыба, как того требует этикет частного сыщика. Надеюсь, что сумма гонорара будет достаточной?» «Достаточной, чтобы хватило на месячный пропой!» Злобно зыркнув, она полезла в свою сумочку, и этот момент упускать было грешно. Массивный хрустальный фужер? пущенный моей немощной рукой, угодил ей в лоб, отрекошетил на стену и рассыпался на сотни радужных кусочков. Костромская же, не обращая никакого внимания на бьющую фонтаном кровь, выронила пистолет, немного подумала и молча улеглась на пол. Этого мне только не хватало. Подобрав ее оружие, я метнулся к аптечке и, словно заправский травматолог, в считанные секунды намотал ей на голову сногсшибательный тюрбан, потом, не утруждая себя всякими ватками, плеснул ей под нос дозу нашатырного спирта. Ну а пока она очухивалась и отплевывалась, я озноровисто вынул новый фужер и на треть его наполнил. «За ваше здоровье, мисс Идиотка!» «Сам ты, подонок!» — огрызнулась она и попыталась подняться. «Пардон, мадам, позвольте вам помочь. Пошел вон, обойдусь без тебя!» Жаль! Огорченно прищелкнул я языком. «Значит, вы против конструктивного, содержательного разговора. Ну что же, в таком случае соберите себе узелок и приготовьтесь к дальней дороге в казенный дом». «Что ты мелешь, старый козел? Врешь ты все! Ты сам от этой милиции как от огня бежишь! Какой может быть казенный дом? Какая дорога?» а по широкой дороге, где мчится скорой в Воркута-Ленинград». Фальшиво, но с удовольствием пропил я. — Сочувствую, но ничем не могу помочь. — А я и не прошу твоей помощи, я ее покупаю. Назови свою цену. — Цена для меня пустячная, но для вас она будет высока. Думаю, что пять годков покажутся вам вечностью. На выход, сеньорита. — Гниль! — недоуменно воскликнула она. — Как же так? Ведь совсем недавно ты говорил, что работаешь в моих интересах. И поступать подобным образом тебе не позволит этикет частного сыщика. Я правильно поняла?» «Совершенно верно, Екатерина Георгиевна. Я это повторяю. Мое моральное кредо таково, что преступник всегда должен нести наказание. Послушайте, Константин Иванович, дело совсем не в деньгах». Облизав пересохшие губы, попробовала она зайти с другой стороны. «Вчера вечером вы обмолвились о нетрадиционной форме оплаты. В общем, я согласна». «Ты посмотри на себя в зеркало, чучело огородное!» От души рассмеялся я, нос распух, скоро синяки появятся, на голове целый айсберг, да кто ж на тебя на такую позарится, разве что сифилитичный дервиш из Алжира. Ты дорого заплатишь мне за эти слова, я-то выйду и думаю, что прямо из зала суда, а вот ты уже из могилы никогда не вылезешь. Лисичка, если бы хоть пять процентов всех угроз, направленных в мой адрес, сбылись, то я бы уже восемь раз повстречался с сатаной. — Ладно, Катюша, хватит болтать и переливать из пустого в порожнее. Лучше расскажи мне, кто такой Алексей и как ты догадалась о том, что твоего отца отравил Губковский. — Делать мне больше нечего, как исповедоваться перед алкашами. — Раздраженно дрыгнула она ножкой. Но — На это у меня есть личный адвокат. — Верно, это твое личное дело. Но пробудить во мне симпатию в твоих интересах... — Ты можешь что-то обещать. — Немного но можно повернуть эту историю другим боком. В ином ракурсе она будет смотреться гораздо симпатичней. Предположим, что ты сама обратилась ко мне с жалобой на то, что тебе надоел гнет твоего греха. Словом, явка с повинной. — Слабо писаешь, Гончаров! — презрительно скривила она губы. — На такой компромисс не пойдет даже полный болван! — О каком компромиссе ты говоришь? — Ничего похожего я тебе не предлагаю. Просто я сказал, что могу, а чего нет. «Вот и все. Пойдем. Уже девятнадцать часов стукнуло. Наверное, нас заждались. Подожди, мне нужно сходить в ванную, кровь с лица отмыть, а потом посетить туалет. Надеюсь, ты не лишишь меня последней радости». «Да чего уж там, валяй, Катерина». «Великодушно. Я позволил ей эту роскошь. Но только долго не засиживайся. Нас в самом деле ждут». «Врешь ты все. Блефуешь. Ну да ладно, время покажет. Надеюсь, что ты не настолько испорчен» чтобы подслушивать по дверью туалета. Пока за мной этого не наблюдалось, а что будет дальше, никому не неизвестно. Давай, Гончаров, прогрессируй!» Отсутствовала она минут десять. За это время я успел пообщаться с Максом на языке жестов. Во-первых, я понял, что связанный и обезвреженный Валера отдыхает в его машине, а во-вторых, указал ему место, куда я сбросил свой сокровенный пакет после чего дал отмашку и вернулся на свое место. «Константин Иванович, налейте мне сто граммов коньяка!» Выходя из ванной, заблажила Костромская. «Ужасно захотелось выпить!» «Нельзя! Тебе действительно нельзя! Может, снова открыться кровотечение!» «Да и черт бы с ним! Про Алексея я ничего не скажу! ни в моих это правилах! К этой истории он не имеет никакого отношения! Я выбрала его чисто случайно!» «Возможно, но газ-то открывал он!» Это неважно. Главное, что инициатором выступала я. Но я и не могла иначе. Моего отца убили. И я должна была отомстить. Спасибо. Принимая рюмку коньяка, поблагодарила Катерина. Как я догадалась о Губковском, наверное, так же, как и ты. Я первая оказалась в гараже и первой тщательно его смотрела Когда выхлопы уже улетучились, я отметила, что в смотровой яме газ все еще присутствует. Это обстоятельство показалось мне подозрительным. Я спустилась вниз, где обнаружила странное, на мой взгляд, вентиляционное отверстие. Именно возле него концентрация СО была наиболее высокой. В общем, подозрения в отношении Гуковского зародились у меня в первые 10 минут моего пребывания в гараже. Однако подъехавшей вскоре милиции я на сей счет ничего не сказала. Уже тогда я решила сама все досконально проверить. Если мои подозрения подтвердятся, то и судите и казнить его буду я сама своими собственными руками. Но как проверить правильность моего предположения? Со своей стороны я содрала вентиляционную решетку и ввела туда катетер, в смысле тросик для чистки канализации. Он уходил куда-то вглубь, метра на четыре, и там натыкался на какую-то преграду. Какую точно я не могла сказать, а мне были необходимы только наверняка проверенные факты. А для этого мне во что бы то ни стало нужно было сблизиться с Губковским и осмотреть его гараж. В общем, через 10 дней после похорон отца я начала крутить перед ним задницей и строить ему глазки. Подонок в первый же вечер сполна заглотил мой крючок. Смешно было смотреть, как этот урод буквально лезет из кожи, чтобы мне понравиться. Но сдаваться так просто я не собиралась, ни затем я его терпела, ни затем ходила с ним в рестораны, ни для того себя компрометировала. Как бы случайно, я попросила его научить меня водить машину. Он с радостью согласился. И это был второй шаг в моем далеко идущем плане. Таким образом, я попала к нему в гараж. Но этого было мало. Он постоянно крутился рядом, а мне его присутствие мешало. И тогда, чтобы полностью завоевать его доверие, я уступила. Вы даже не можете себе представить, насколько это мерзко отдаться человеку, которого ты подозреваешь в убийстве своего отца. Однако цель была достигнута. Он начал поговаривать о нашей совместной жизни, и в знак особого доверия вручил мне вожделенные ключи от бокса в обмен на мои ключи от квартиры. В ту же самую ночь я проникла к нему в гараж и спустилась в смотровую яму. Поначалу я была здорово разочарована, ничего похожего на вентиляционную решетку я не обнаружила. Но, решив довести начатое дело до конца, я стала простукивать каждую кафельную плитку, и совсем скоро мои труды увенчались успехом. Одна из плиток ответила мне гулко и глухо. Отодрав ее я увидела то что ожидала под последней ступенькой виднелась дыра глубиной в метр а затем это на раз сворачивало налево то есть к нашему гаражу таким образом хоть и косвенно но я подтвердила свои подозрения третий шаг был сделан и оставался последний завершающий установив плитку на место я полной решимости вернулась домой да мне оставалось только его убить но так чтобы он знал за что и при этом ухитриться, чтобы на меня не легла и тень подозрений. Собственно говоря, примерный план убийства я разработала давно, теперь мне оставалось домыслить кое-какие детали. И что самое главное, на время убрать из квартиры его жену. У меня это получилось, а про все остальное вы уже знаете. Позвольте вас спросить, где вы откопали ключи от моей квартиры? Мы с Алексеем их совсем обыскались. Они висели на самом виду, в перемешку со всеми другими ключами. «Полный аншлаг! Если бы не эти дурацкие ключи, вы бы не попали в мою квартиру, а значит, не смогли бы ничего доказать!» «Досадно!» «Не переживайте, Катерина, кроме заказного убийства, практически каждое преступление раскрываемо, потому как всегда остается какая-то мелочь, о которой преступник не подумал или просто зевнул в зопарке. Но нам пора!» «Пойдемте, я готова!» Горестно вздохнула она и накинула шубку в лифте она не отрываясь с вопросительной мольбой смотрела на меня но я был непреклонен хотя и давалось мне это с трудом константин иванович а может быть вы еще хорошенько подумаете и спросила она когда кабина остановилась на уровне четвертого этажа нет катерина стойко ответил я с неодобрением глядя как к нам заходят два дюжих парня с подозрительными рожами подумайте мое предложение не лишено смысла лукаво улыбнулась она нет хотел ответить я но красные звезды с золотыми блестками обрушились на меня с черного купола небес и я в них захлебнулся